Плотина, построенная Колупаевым, пока еще держалась под напором струй. Больше того, лужа, образовавшаяся возле нее, уже зажила какой-то своей жизнью. По ней медленно плавали здоровые, невесть откуда взявшиеся, щепки. С краю из нее пила какая-то бродячая собака, прибежавшие из двадцатого дома дети пускали по ней кораблики. Мы переглянулись с Колупаевым. — Ну что? — сказал он. — Ну что? — сказал я. — Мы подошли к запруде с разных сторон и несколькими точными движениями разрушили ее в двух местах. Огромный грязный поток немедленно хлынул со страшной силой, собака захлебнулась и залаяла. Малыши заплакали и побежали к маме, потому что их кораблик из бумаги куда-то унесло. Щепки со страшной скоростью понеслись куда-то вдаль. Вот это была запруда! В сущности, в этом и есть смысл запруд если кто не понимает. Вода как бы застывает, но потом течет со страшной силой. Щепки уносили все дальше и дальше. Я побежал за ними, стараясь не упустить из виду, только так можно было проследить течение потока. Поток мощно перекрыл ближайший канализационный люк и вдруг повернул туда же, куда и все. Вниз, к Родждельской, к Трехгорке, к Москве-реке, Чем дальше мы с Колупайским следили за ним, тем быстрее и полноводнее он становился. Наконец поток вырвался из дворов на треогорный вал и потек вниз со страшной силой. Щепки, правда, застряли. Они крутились на одном месте и никак не могли миновать какую-то яму. Я кинул их дальше, они мгновенно скрылись. Я присел рядом с дорогой и грустно стал делать какую-то маленькую запруду. Проехала машина и обдала меня с ног до головы грязной водой. Проследить за силой и направлением потока не получилось. — Да ладно, Лёва, — Колупаев присел рядом со мною, опасливо косявся на дорогу. — Иди домой. Отогрейся, помойся, поспи и завтра опять. — Меня за тушь не пустят, — прозорливо сказал я. Ну ладно, философский сказал Колупаев. Все равно радуйся, весна же пришла. Давай, пройдем вон туда, попросил я его. Колупаев послушно поднялся, и мы дошли до ДК Ильича, где обычно смотрели по воскресеньям кино про индийцев. Может в кино лучше сходим? Вдруг предложил Колупаев. Раз, сеанс на двенадцать? Я не могу. Я мокрый, — отвечал я своему другу, глядя вдаль, сквозь дыма и солнце, на перспективу Москвы-реки. — Тогда пошли еще куда-нибудь, а то меня сносит. Я посмотрел под ноги. Потоки, стремившиеся вниз, здесь достигали какой-то страшной силы, потому что улица в этом месте кончалась и превращалась в переулок, круто сбегавший вниз под обрыв и стоять на одном краю этого места, то вода заливала сапоги почти по щиколотку. А Колупаев в ботинках стоял смирно, держа меня за руку, наверное, боялся, что в движении всего меня унесет потоком. — Давай туда поднимемся. Я показал Колупаеву на высокие каменные ступени. Мы поднялись на кольцо фабричного клуба и, опираясь на его могучие перила, стали просто смотреть на воду, которая текла внизу с огромным шумом. — Ну, вообще, — сказал Колупаев, — прямо наводнение. — Ништяк! — ништяк, — повторил я. Дома мама встретила меня абсолютно молча. Она молча сняла с меня одежду, обувь и налила горячую ванну. Потом дала мне чай с малиной, уложила в постель, обернула шарф вокруг горла, накрыла двумя одеялами и горестно спросила, «Доволен?» Я подумал и сказал, «Да, очень». Потом подумал еще, сказал, «Ништяк». Осень. Я стоял в подъезде... И смотрел на дождь. Дождь лил уже второй или третий день. Мама не пускала меня гулять. Тогда я пообещал ей, что буду стоять в подъезде, а на улицу не пойду. — Нет, но ну ты можешь, конечно, надеть капюшон, резиновые сапоги и постоять на улице пять минут, — недовольно сказала мама, «Отпускай меня. — Но вряд ли ты захочешь. Льет, как из ведра. Я послушно напялил капюшон, резиновые сапоги и даже взял зонтик. Но стоять в таком виде на улице мне совершенно не хотелось. Гораздо интереснее было наблюдать за дождем из подъезда. На улице дождь был холодный, мокрый и противный, а здесь в подъезде шумный, большой и веселый, только его плохо было видно.